Глава 43. Книга по ковке. Шефен взял ключ и поднялся на второй этаж, не обращая внимания на флиртующую барышню. На первом этаже кузнечной ассоциации были только базовые кузнечные комнаты, а промежуточные кузнечные комнаты были расположены на втором этаже. По сравнению с первым этажом, на втором этаже было гораздо меньше людей. По этажу прогуливались только NPC. Игроки не придут в это место вообще. Кроме того, промежуточных кузнечночных комнат было всего 20, в то время как базовых комнат насчитывалось около 50. Шэфен вошёл в комнату. Комната была намного больше и более утончённой. Доступные средства также были гораздо лучше, чем в базовой комнате, особенно молот и пламя. Эти два предмета были совсем не простыми. Шэфен поднял серебристо-белый молот. Посовершенный молот, бронзовый ранг. Кузнечные предметы. При ковке кэф инсент успеха увеличивается на 3%. Требования сила 4. Один этот молот было очень трудно получить игрокам. Лучшими молотами, которые продавали NPC, были обычные молоты. Эти молоты не увеличивали процент успешной ковки. Украсть такой несовершенственный молот было невыполнимой задачей. Предметы, принадлежавшие кузнечной комнате, не могли быть забраны игроками. Пламя здесь было необыкновенным. Вместо обычного алого-желтого цвета, пламя здесь горело алым-зеленым цветом. Это было не обычное пламя, а таинственное пламя. Шефена взглянул на его описание. Дьявольские алые пламя. Таинственное пламя первого уровня. Специальный предмет обладает чрезвычайно высокими температурами. Предметы, расплавленные пламенем, будут иметь более высокую чистоту. При обработке зелий или кузнечных предметов произойдёт определённое увеличение показателя успеха. Таинственное пламя было редким и мощным пламенем. Такие пламени обладали разной силой, и их можно было разделить на 9 уровней. Первый уровень самые слабые, тогда как 9-й уровень самые сильные. Однако игрокам было трудно заполучить даже таинственное пламя первого уровня. Из-за уникальности таинственного пламени его цена в Доме Небога была чрезвычайно высокой. Учитывая, что и зельеварение, и ковка были невозможны без таинственного пламени, цены на такое пламя были просто шокирующими. Когда-то существовало пламя уровня 4, которое заставляло десятки первоклассных гильдий сражаться за него. После смерти миллионов игроков пламя наконец оказалось в руках мировых доминаторов. Вскоре после этого мастер-желеварения из мировых доминаторов стал великим мастером и тем самым ещё больше увеличил влияние мировых доминаторов. Когда Шэфен смотрел на горящие таинственные пламя, в его сердце зародилась тоска. Это пламя было предметом желания любого кузнеца. Задумавшись, Шэфен кое-что вспомнил. На второй месяц после открытия Дома на Бога, в третьей поверьячении гильдии Славный Свет обнаружили таинственное пламя 2, уровень 2, ледяное синее дьявольское пламя. Пламя было найдено в призрачном лесу, и это открытие вызвало большую зависть в других гильдиях. В то время было много ловстайл игроков, которые подали заявку на вступление в Славный Свет, что позволило гильдии резко увеличить свое влияние. Однако было также много гильдий, которые тайно собирали информацию, желая заполучить таинственное пламя для себя. Естественно, Тень не было исключением. Тень обнаружила местоположение и способ получения таинственного пламени из внутреннего круга представителей Славного Света. К сожалению, такое таинственное пламя появлялось только один раз и никогда не появлялось снова после исчезновения. Поэтому многие гильдии потратили свои усилия напрасно. Когда он задумался о ледяном синем дьявольском пламени, у него внезапно появились кое-какие свои намерения в отношении таинственного пламени. Если ему удастся сделать это самостоятельно, то это определённо было бы очень полезно для него в будущем, когда он решит открыть свою собственную гильдию. Более того, пламя оказало бы большую помощь в становлении истинным кузнецом. Однако Шифену всё ещё было нужно составить надлежащий план по получению ледяного синего дьявольского пламени. Ему нужно было сделать много приготовлений, прежде чем он сможет заполучить пламя. Шифен достал проект по кузнечному дизайну. Не теряя времени, он сразу же начал его изучать. Система: Вы научились ковать гарнизонное снаряжение. Затем Шифен поместил все необходимые материалы на каменный стол. После он достал огромную драгоценную книгу поковки и приступил к работе. Шэфен был учеником в базовой кузнечной мастерской. Его шанс на успех при создании общего снаряжения нулевого уровня не превышал 20%, и после успешной ковки был 40-процентный шанс получить одно очко навыка. Если Шэфен должен создать гарнизонную броню, бронзовое снаряжение третьего уровня, его шансы на успех не превысят 5%. Успешное создание предмета бронзового снаряжения принесло бы дополнительный бонус, и был бы 100% шанс заполучить 2 очка навыка. Тем не менее, 1000 очков навыка были необходимы, чтобы стать учеником кузнечной профессии промежуточного уровня. Было необходимо 1000 очков навыка. Но для получения такого большого количества очков потребуется приличное финансирование. Лав стал игрок не сможет самостоятельно найти такую большую сумму денег. Кузнецы в гильдиях начинали с общего снаряжения. Не было ни одной гильдии, которая позволяла бы ловстайл игрокам сразу же создавать бронзовое снаряжение. Во-первых, у них даже не было кузнечного дизайна для бронзового снаряжения. И даже если бы он и у них был, они бы не смогли сразу же сделать это снаряжение. Шанс на успех был слишком низким, и необходимые материалы были очень дорогими. Одна неудача будет стоить одну серебряную монету, или даже больше. С такими убытками не могли справиться даже гильдии. Более того, они не могли даже собрать достаточное количество материалов для изготовления снаряжения. Однако шефен об этом не беспокоился. У него был философский камень, поэтому ресурсов ему хватало. Кроме того, материалы, необходимые для изготовления гарнизонной брони, дёшево стоили. понадобится всего 5 бутылок волшебной эссенции, 5 штук бронзовой руды и 20 медной руды. Себестоимость изготовления такого доспеха составляла всего 80 медных монет. По сравнению со стоимостью изготовления другого бронзового снаряжения, было дешевле по меньшей мере на 20 медных монет. У гарнизонных доспехов также были очень хорошие атрибуты, поэтому они пользовались спросом. Самой важной вещью была книга поковки. Книга поковки может превысить кайфинсент успеха ковки общего снаряжения на 70%, бронзового снаряжения на 50%, таинственно-железного на 30%, секретно-серебряного на 20%, золотого на 10%, темно-золотого снаряжения на 5%, эпического снаряжения на 1%. С такими атрибутами книга ковки может позволить игроку стать мастером ковки с максимальной лёгкостью. У учеников базового уровня при создании общего снаряжения изначально был 20-процентный шанс на успех. С 70-процентным шансом на успех от книги показатель успеха составит 90%. Кроме того, с помощью средств промежуточной кузнечной комнаты и устранением возможных ошибок Показатель успеха будет составлять 99% или выше. Неудача невозможна, только если игрок не свинья. Пугающая возможность книги и поковки на лицо. Что касается гарнизонных доспехов, УШФН был пятипроцентный шанс на успех. Плюс 50% от книги, 3% от удобства комнаты, а также плюсы эффекты таинственно пламени. В итоге у УШФН 60% на успех. Такой высокий процент успеха был чем-то невообразимым для кузнецов. Шифен начал медленно создавать гарнизонные доспехи в соответствии с требованиями проекта. Сначала он расплавил медь и бронзовую руду в огне. Спустя 5 минут после нахождения в огне, руды начали таять и образовали комок. После шифен добавил волшебную эссенцию, дав всей смеси плавиться ещё 1 минуту. Прежде чем сняла раскалённую руду и поместила её на менталический войлок, пот лился ручьём. Однако он не мог позволить себе отвлекаться, так как следующий процесс был самой важной частью. Закончив приготовление, Шифен взял утончённый молот и приготовился ударять по руде. Бам, бам, бам. Искры полетели во всех направлениях. Звук от удара раздавался эхом по всей комнате. С каждым ударом Шифен был более точен и осторожен. В своей предыдущей жизни Шифен не обучался ковке. Он был обучен только навыку сбора. Тем не менее, он довольно много знал о ковке. Он часто вёл беседы с мастером-кузнецом, и поэтому был осведомлён о недопущении некоторых ошибок. После более сотни ударов по руде Шифен решил, что достаточно. В течение 5 секунд она превратилась в серебристо-серое доспехи. На первый взгляд, в этом не было ничего плохого. Однако успешная ковка снаряжения зависела не просто от его появления. Главное качество. Качество включало атрибуты и ранг снаряжения. Бронзовое снаряжение, которое было плохо сделано, понизилось бы до общего уровня, а базовые атрибуты не соответствовали бы стандартам. Шэфен решил просмотреть информацию в доспехах, чтобы понять, был ли это успех или поражение. Глава 44. Изменения. Хотя Шефен и МОК справятся с неудачей, никто не готов легко расставаться без уважительной причины. Поэтому Шефен нервничал. После того, как Шефен выбрал вариант информации по броне, на панели появилось два слова – «процесс и нотификации». Красная загрузочная панель медленно увеличивалась. Сейчас система определяла статистику оборудования – По прошествии трех секунд система закончила идентификацию и показала информацию по броне. Гарнизонная броня. Бронзовый доспех. Уровень 3. Требования к оборудованию. Сила 10. Защита плюс 22. Сила плюс 2. Выносливость плюс 2. HP плюс 150. Прочность 35. Дополнительная способность – Дополнительная способность минус. Оборонительная сила уменьшает получаемый урон на 3%. Для пользования воином щита и рыцарем-хранителем. Система гарнизонная броня произведена успешно. Опыт кузнеца увеличился на 2 очка. Получено 800 EXP. Прекрасно! Есть даже дополнительная способность оборонительная сила. Шифен был очень доволен. Он никогда бы не подумал, что его первая попытка будет настолько успешной. Он даже получил так много EXP. Неудивительно, почему мастера-кузнецы в его предыдущей жизни не занимались добычей руды лично, а их уровни по-прежнему были приличными. Мало того, что кованная гарнизонная броня соответствовала стандартным значениям атрибута, она также обладала дополнительной способностью. Первоначально у гарнизонной брони не было оборонительной силы. Однако, когда кузнец проявлял необыкновенное мастерство, в сочетании с присутствием таинственного пламени была возможность появления дополнительной способности. В таких случаях цена снаряжения поднимется на следующий уровень. В какое-то время Шифен рассматривал доспехи, чувствуя текстуру серебристо-серого металла и любуясь их привлекательным видом. Средний кусок бронзового снаряжения абсолютно не соответствовал этому доспеху. Шифен был очень доволен своим творением. Сейчас общее снаряжение по-прежнему является основным оборудованием для игроков. В будущем, даже если бы игроки достигли шестого общего снаряжения, в конце концов получить бронзовое снаряжение было слишком сложно. Что касается элитных групп, то для них считалось благословением иметь в распоряжении 1-2 предмета бронзового снаряжения. Гарнизонный доспех могли использовать как воины-щита, так и рыцари-хранители. Если Шэфен решит продать броню, элитные группы будут определённо заинтересованы, несмотря на цену. Что касается оборонительной силы гарнизонного доспеха, то его преимущество в отношении МТ партии были само собой разумеющимися. Шэфен бы не продал эту броню за менее чем 5 серебряных монет. После удачной первой ковки Шэфен продолжил создавать гарнизонные доспехи. Тем не менее, на этот раз Шэфен достал изысканную сталь. Он хотел знать, какой эффект будет, если использовать её в качестве материала для ковки. В течение 10 минут сформировалась вторая гарнизонная броня. Тем не менее, цвет отличался от предыдущего. Вместо серебристо-серого цвета теперь был чёрный. Спустя 3 секунды процесса идентификации система отобразила статистику для шифена. Тяжёлый гарнизонный доспех, бронзовый латный доспех. Уровень 3. Требование к оборудованию сила 14. Защита плюс 25. Сила плюс 2. Выносливость плюс 4. HP плюс 150. Прочность 40 на 40. Дополнительная способность минус. Оборонительная сила уменьшает урон на 5%. Для воинов щита и рыцарей-хранителей. Система. Гарнизонная броня произведена успешно. Опыт кузнеца увеличился на 2 очка. Получено 1000 EXP. Система. «Из-за вашего кузнечного гения опыт кузнеца был увеличен еще на два очка». Шифен полностью забыл о дополнительных очках мастерства, которые дал ему кузнечный талант. Он был сосредоточен на тяжелой гарнизонной броне. Атрибуты на доспехах были уже сопоставимы с куском таинственно-железного снаряжения третьего уровня. Его цена была не менее десяти серебряных монет». Шефен никогда бы не подумал, что утончённая сталь даст такой эффект. У него не было другого выбора, кроме как признать, что предмет, данный ему мастером-кузнецом, был необычным. К сожалению, у Шефена осталось всего 9 частей утончённой стали. Естественно, теперь, когда Шефен знал о влиянии стали, он не стал её тратить. Он отложил сталь в сторону и решил использовать её, когда у него в распоряжении будет лучшее оборудование для ковки. Прошло 2 часа. Шифен всё это время ковал гарнизонный доспехи без остановки. Он получил в общей сложности 23 гарнизонных доспеха, но также он потерпел неудачу в создании других 4. Шифен был очень доволен результатом. Один успешно кованный гарнизонный доспех мог легко затмить четыре неудачи. В то же время сам Шифен также поднялся на третий уровень. Его нынешний уровень был не так уж далёк от экспертов. Более того, его кузнечный опыт увеличился до 44 очков. Это было по крайней мере в 4-5 раз быстрее, чем у других кузнецов, которые принадлежали гильдии. После шефен покинул комнату и прибыл к аукционному дому. Он немедленно выставил на аукцион 11 гарнизонов доспехов. Начальная цена на те, которые не обладали оборонительной силой, была 4 серебряных монеты. Что касается гарнизонных доспехов, обладавших оборонительной силой, Шефен их на время отложил. Он хотел, чтобы группа людей и элиты сначала почувствовали вкус брони. И тогда оставшиеся гарнизонные доспехи можно было продать по ещё лучшей цене. После Шефен установил прилавок в торговой зоне. К нему подходили многие игроки, продавая свои камни и волшебные эссенсы. После получасовой закупки материалов Шефэн взглянул на время. В доме Небога было около полуночи. Чудовища ночью становились намного мощнее, и убивать их было намного сложнее. Это время не подходит для повышения уровня. И Шефэн тоже должен отдыхать. Он по-прежнему использует игровой виртуальный шлем, который может обеспечить энергию и питательные вещества, необходимые организму игрока в любое время. Он также может стимулировать мышцы тела предотвращая ослабление организма из-за длительной игры в Домин Бога. Шэфен пальцем вызвал системный интерфейс и выбрал выход. В настоящее время в тесной арендованной квартире солнечный свет давно уже просачивался сквозь окна и осветил всю комнату. Температура внутри комнаты также начала расти. Шэфен снял игровой шлем, он встал и потянулся. После более чем 10 часов бездействия, лежания на кровати тело шефана цепенело. Ему нужно немного подвигаться прежде, чем он сможет вернуться к нормальной жизни. Шефан начал делать отжимания, приседания и другие формы базовой активности. В этом возрасте тренировки стали уже незаменимыми. После десятков лет постоянных исследований учёным удалось добиться огромного прорыва в укреплении человеческого тела и продлении продолжительности жизни. Теперь человечество может сохранить свою молодость на более длительный период. Прорыв также увеличивал средний срок жизни человека до 100 лет. В то же время ученые указали на необходимость тренировок. Отныне наступил век физических упражнений. Спортивные соревнования и боевые состязания были центром внимания общественности. Только в одном университете было много спортивных обществ и обществ боевых искусств, и их очень приветствовали студенты. Из знаменитые спортсмены и эксперты по боевым искусствам были абсолютно почитаемы. В университете их всегда окружали прекрасные женщины. Что касается хороших мальчиков, их время уже давно прошло. В предыдущей жизни Шифэн не уделял много внимания своему телу. В результате он чуть не вызвал его разрушение. Когда он захотел тренироваться, понял, что возраст уже не тот. Даже если бы он тренировался изо всех сил, эффект будет незначительный. Естественно, в этой жизни Ши Фэн не был таким же, как раньше. Он не будет сосредотачивать свое внимание полностью на домине Бога, игнорируя свое тело. После получасовой тренировки все тело Ши Фэна было покрыто потом. Словно он только что принял душ. Когда он уже собирался пообедать, его телефон зазвонил. Ши Фэн посмотрел, кто звонит. К его удивлению, это была староста. «Староста, а что случилось?» – спросил Ши Фэн, ответив на звонок. Насколько Шефен правильно помнил, вне занятий он никогда не контактировал со старостой. За четыре года, которые он провел в университете, он не сказал и сотни предложений Джао Жо Си. «Шефен, поторопись в университет. Я не смогла уведомить тебя об этом раньше, потому что ты не живешь в общежитии. Но теперь я говорю. В 11 часов будет объявлено важное задание на преподавательском блоке 3, класс 401». Шэфэн посмотрел на электронные часы. Сейчас уже половина 10. Он ответил: "Хорошо, я немедленно туда отправляюсь". Глава 45. Худший ученик в классе. Завершив звонок, Шэфэн тут же доел свою лапшу и поспешил в университет. Когда он был в дороге, Шэфэн наконец вспомнила об этом инциденте. Это была одна из причин, по которой его родители тяжело заболели. В предыдущей жизни Шэфэна Он и Блэки присоединились к Тени. Когда Джао Жоси попросила его прийти в университет, он решил проигнорировать её и продолжил играть в Домен Бога. После многих неприятностей он всё-таки присоединился к Тени. Если бы хотел встать на ноги в Тени, ему нужно было хорошо работать. Как у него будет время на такие маленькие дела, как, например, события в университете. В результате его университетская рекомендация стала недействительной. Хотя это было всего лишь рекомендация, она могла позволить студентам найти лучшие рабочие места. Найти работу было не просто. Такая рекомендация может послужить хорошей ступенью к более высоким уровням в компании. Родители Шэффена были очень обеспокоены, узнав об этом инциденте. Эта новость существенно повлияла на психологическое здоровье его родителей. Только родители Шэффена никогда ему этого не говорили. Напротив, Они его поощряли. Они не хотели, чтобы он беспокоился о своих долгах. В результате они стали как физически, так и умственно истощены. И год спустя тяжело заболели. В этой жизни Шефен не хотел допустить, чтобы такое повторилось. Хотя сама рекомендация не имела для него абсолютно никакого значения. Однако он также хотел узнать причину, по которой потерял рекомендацию. Шефен считался средним учеником в классе. У него не было никаких проблем с получением рекомендации. Единственная предполагаемая причина, о которой он догадывался, заключалась в том, что должно сегодня произойти. Водя в университет, Шефенно увидел очень интересную картину. Университет был просто переполнен людьми. Как правило, в университете не было так много людей. Студенты обычно были в библиотеке или веселились на улице. В худшем случае они просто оставались в своих общежитиях. И играли в игры. Когда Шефен подошёл к преподавательскому блоку 3, он обнаружил, что обычно пустые классы были заполнены людьми. Все они были полностью заняты. Что сегодня происходит? Шефен был озадачен. В тот момент, когда Шефен вошёл в класс 401, он почувствовал, что атмосфера в воздухе была немного странной. Все сокурсники Шефена переключили на него свой взгляд. Они выглядели удивлёнными. Похоже, Они не ожидали, что шеф-эн на самом деле появится. Парни только мельком бросили взгляд на шеф-эна и продолжали беседовать. Между тем, некоторые красиво одетые студентки смотрели на шеф-эна с отвращением. Однако шеф-эн уже давно привык к подобным реакциям. Когда он смотрел на них в ответ, девушки тут же отворачивались. «Учащийся шеф-эн, вы здесь! Найдите себе место и присядьте!» «Когда появится ученик Лин Фейлун, все должны сидеть», – спокойным голосом сказала староста. Однако Шефен почувствовал в ее взгляде предвкушение чего-то. Однако причина этого предвкушения был не он, а, скорее всего, на Лин Фейлун, о котором она говорила раньше. «Хорошо». Шефен кивнул головой и выбрал себе угол, чтобы присесть. Что касается беседы с другими сокурсниками, по одним выражениям их лиц Шефен понял, что это будет невозможно». Шефен только горько улыбался. В своей предыдущей жизни он действительно не смог стать действительно функционирующим человеком. Однако он ничего не мог сделать. Чтобы сэкономить деньги, он никогда не участвовал ни в одном из студенческих собраний или классовых мероприятий. В группе он уже давно стал невидимым. В глазах своих одногруппников Шефен был затворником. «Почему этот человек здесь?» Наверное, ему сказала староста, и никогда бы не подумала, что он действительно появится. Он ходит из студенческой группы. Я злюсь даже, когда просто смотрю на него. Посмотрите на его хитрые глаза. Не говорите мне, что он приглянулся этой молодой леди. Отвратительно. Студенты в классе начали тихую дискуссию о Шифене. Они были очень шокированы его появлением. Обычно Шифен никогда не принимал участия ни в каких мероприятиях, но теперь он сам появился. Их отвращение к Шэфену было ясно выражено в их речах. Их тон был очень высокомерным. Причиной такого обращения было то, что Шэфен был слабым. Над ним также часто издевались ученики других классов. Более того, он был несовершеннолетним учеником, который к тому же был очень бедным. Они даже стыдились быть с ним в одном классе. Хотя они и пытались говорить тихо, Шэфен всё ещё мог их отчетливо слышать. Хотя лучше сказать, что это они позволили Шифену услышать их разговор. Для каждого учёба была на втором месте. Поистине важно было иметь сильное тело. В конце концов, это было поколение, которое уделяло тренировкам тела огромное внимание. Однако слабое тело Шифена явно не соответствовало ожиданиям. Поэтому, естественно, он стал изгоем. Однако Шифен просто смеялся над этой ситуацией. Он больше не был ребёнком, так почему он должен сердиться на этих детей? Что действительно его беспокоило, так это рекомендация. Вскоре после этого в класс вошёл крепкий молодой человек. Просто юноши составляло 2 м. Это был Лин Фейлун. Согласно воспоминаниям Шифэна, Лин Фейлун был человеком с множеством тузов в рукаве. После того, как он окончил университет, он начал ухаживать за принцессой из крупной корпорации. Три года спустя он стал генеральным директором корпорации. Однако из-за постоянного растущего влияния виртуального мира на реальный, Лин Фейлун также инвестировал в домен Бога. В то время он пытался привлечь Шефена к сотрудничеству. Тогда Шефен был капитаном Тени. Он также был лидером гильдии Тени. В то время Тень едва считалась гильдией второго порядка. Однако она по-прежнему контролировала большой город с населением в 500 тысяч человек. Учитывая, что они когда-то были одноклассниками, Шэфэн согласился на предложение Лин Фейлуна. После этого, несмотря на то, что Тень заработал довольно много денег на их сотрудничестве, Лин Фейлун заработал ещё больше. Затем он каким-то образом сумел получить благосклонность первоклассной гильдии, оставив Тень. Как только Лин Фейлун вошёл в класс, все обратили на него свои взгляды. Студенты, парни, тут же все встали, показывая своё уважение. Девушки одарили его недвусмысленным взглядами. Даже Чао Жо Зи выглядела немного взволнованной. У Ши Фена было много опыта с женщинами в его предыдущей жизни, поэтому он точно мог сказать, что Чао Жо Зи была немного заинтересована в Лин Фейлуне. Что происходит? Ши Фен все еще не понимал, что происходит. Ладно, если бы это были другие студентки, но Чао Жо Зи была цветком группы, она была спокойной. У неё было овальное лицо, изящное тело, и она была из хорошей семьи. Обычные ученики из других групп пытались за ней ухаживать, однако она никому не отвечала взаимностью. Так почему она так заинтересована в Лин Фейлуне? Был ли Лин Фейлун суждено стать героем в жизни, человеком, которого все любили и обожали? Садитесь. Лин Фейлун подошёл к кафедре. Он сказал: "Спасибо, что пришли поздравить меня. Я не был здесь сегодня. если бы не ваша поддержка. Брат Фейлун, ты слишком скромничаешь. Соревновалось более пяти тысяч человек, но именно тебе удалось войти в первую десятку. Вы – гордость нашей группы. Теперь у вас есть права на участие в городских. Обычный человек не мог бы это достигнуть. Не забывайте о нас, как только станете мастером боевых искусств в будущем. Точно, брат Фейлун, мы с нетерпением ждем, когда вы станете чемпионом. Студенты выражали свои поздравления один за другим. Некоторые студенток всерьез начали задумываться о том, чтобы броситься Лин Фей Лун в объятия. Однако Шефен был исключением. Он действительно был в шоке. Изначально он думал, что произошло что-то серьезное, но это было просто окончание университетских соревнований. Они были здесь только для того, чтобы поздравить Лин Фей Луна за то, что он смог получить право на участие в городских соревнованиях. Может, раньше Шифен и Позавидал бы Лин Фейлуну. В конце концов, многим нравились боевые соревнования. Те, кто был в состоянии участвовать в городских соревнованиях, считались гораздо более ценными, чем какая-то знаменитость. Это было связано с трудностями получения шанса на участие в соревнованиях. Существовала строгая система отбора, и из 10000 выбирали от силы 3-4 человека. Если избранные будут хорошо работать, Тойсмогёт даже получить контракт, чтобы стать представителем крупного предприятия. Благодаря рекламным предложениям, которые будут вскоре предложены, будет не трудно накопить целое состояние. В будущем перед ним откроются большие перспективы. Однако наряду с ростом популярности Домина Бога, люди стали ещё более зависимы от игровых боевых сражений и войн. В конце концов, быть в состоянии лично испытать, каково это участвовать в бою, было просто невообразимым. Отсутствие опасности в игре делало её ещё более захватывающей. В результате многие эксперты стали идолами игроков в Домене Бога.